«Пророк!» — хмыкнул про себя Ивонин. «Михаил — пророк! Ангел, так сказать! Камертон событий! Обалдеть можно! Интересно, откуда он сбежал?» Ивонин с сожалением посмотрел на часы, окончательно уверовав в свою гипотезу о сбежавшем больном. «Извините, мне пора идти. Интересно было познакомиться. Так я ничем не могу вам помочь». «Вы уже помогли» пробормотал Михаил, щеку его дернул нервный тик. «Прощайте». Он шагнул из ниши и растаял в шелестящей дождем темноте. Издалека, словно из-под моста, донесся голос. «Спасибо за участие!» И все стихло. Остался лишь шелест осеннего дождя, одевшего в блестящую под светом фонарей кольчугу асфальт тротуара. Ивонин потоптался на месте, зачем-то заглянул через перила под мост, никого и ничего не увидел, выругался в душе и побрел на светлое зарево огней вдоль набережной, которая сулила сухое тепло и отдых. Его вдруг начала колотить дрожь, как и странного собеседника на мосту. И словно отзвук жуткого колодца в голове засела заноза боли. Заболел. С долей удивления подумал он. Простудился и заболел. Вот и все. Отсюда и сегодняшние приключения. Встреча с камертоном событий. Бред собачий. По словам мамы, я всегда был излишне впечатлительной натурой. Вот и фантазировал встречу с Ингой он опоздал. Ночь провел плохо. Боль не отпускала. Пульсирующая, скачущая, колющая боль. Ивонин снова и снова вспоминал незнакомца на мосту. Снова и снова анализировал его слова, поведение. И утром вдруг с пугающей ясностью понял. Он не просто простудился а заразился от Михаила. Тот существовал наяву, а не в горячечном бреду сна. Подходящая психонатура. Горько думала Сивонину. Неужели все это мне не привиделось? Ни сон, ни бред, ни галлюцинация. Что же делать? Если у камертонного вируса большой инкубационный период, то, может быть, Я успею посоветоваться с... С кем? Кто мне поверит? Приступ боли, зародившийся где-то в области сердца, свалил его на пол. И он отчетливо увидел стену урагана, поднявшую в воздух деревянные дома какого-то поселка. — Так, — сказал сам себе Ивонин, лежа на полу и пытаясь унять боль мысленным усилием. «Человек слаб. Человек слаб, если у него нет друзей, и он остался один. Но у меня-то они есть. Инга. Ребята в институте. Они поверят. Правда, придется разговаривать с ними на расстоянии, чтобы и они не заразились. И мы поборемся. В первую очередь надо будет научиться определять географические координаты районов бедствий. Но с этим я справлюсь». По географии когда-то пятерки были. Михаилу было труднее. У него не оказалось никого, кто хотя бы просто посочувствовал ему. Вот в чем его беда. Отсутствие друзей. Вот в чем его трагедия. Плохо, что он опустил руки. Отделил себя от всех. Закуклился в себе самом. Бессмертный эгоист. Попробую отыскать его. «Вместе с нами ему будет легче». Ивонин привстал, но жесткий приступ боли затуманил сознание. Где-то далеко падал в океан горящий пассажирский самолет. Ивонин, упорно цепляясь за стол, встал, пошатываясь, пошел к телефону. «Ничего», — выговорил он в три приема, кусая губы. «Мы еще посмотрим, кто кого». «Я тоже». «Стихия».